Глава 8. Две недели, прошедшие после того, как он завладел фотоаппаратом Кевина Де Левана, были самыми огорчительными, приводящими в ярость, унизительными двумя неделями в жизни попашим Мэрила. Впрочем, несколько человек в Касл-Роки сказали бы, что он получил исключительно по заслугам. Правда, ни единая душа в городе не знала, это было, в общем-то, единственным утешением для папаши. Он находил это утешение слабым, очень слабым. Что ж, и на том спасибо. Но кто бы мог поверить, даже предположить, что сумасшедшие шляпники так здорово его подведут. Этого было почти достаточно, чтобы заставить человека задуматься, не начинает он потихоньку сдавать. «Боже упаси!» «Сумасшедший шляпник» — персонаж сказки Рьюиса Кэррла «Алиса в стране чудес», выведенный писателем, как полагают на основании английской поговорки, «сумасшедший как шляпник».